Лишь к вечеру, когда на землю опустились сумерки, Гента смелился отвести Асу в амбар для знакомства с новыми беглецами. Дети уже спали, как и несколько женщин, а вот мужчины бодрствовали. Они были столь бдительны, столь и беспокойны, и, похоже, подрядились дежурить всю ночь. Может быть, они и в самом деле заступили на дежурство. Сайлес, юнец, который тем не менее казался скорее мужчиной, чем мальчиком, не сдвинулся с места в дальнем углу амбара. Здесь, сквозь широкий зазор между досок, он мог наблюдать за происходящим. Паренек даже не обернулся, когда Гэнт и Аса оказались возле него. При знакомстве с Ассой он поприветствовал его с безразличным, даже холодным выражением лица, но потом его присутствие немного оживился. Более того, он так уставился на пожилого человека, что это граничило с бестактностью. Чувствовалось, что он как бы приглядывается к Асе, беспристрастно его изучает и оценивает. Если Аса и оскорбился подобным поведением Сайлоса, то не показал этого, а просто стоял возле него и улыбался. Улыбка у него была с оттенком любопытства. Семья с тобой, сынок. Гент успел поведать Аси о Сайлосе, но тот захотела бы всем расспросить его сам, чтобы побольше узнать о новом пассажире. У меня нет семьи, ответил Сайлос. Аса сложил на груди руки, верный знак того, что пришёл его черёд оценивать собеседника. Откуда ты? Из разных мест Понятно, протянул Асса, словно ожидая услышать нечто большее, чем короткий ответ, который мог свидетельствовать среди прочего о безвестной дерзости. Парень упорно молчал, и Асса решил подойти к делу с другой стороны. А как пустился в путешествие, так собрал целый обоз народу, заметил он, посмотрев на людей вокруг. То есть ты их проводник? Сайлас кивнул. Ты ещё слишком молод, чтобы брать на себя такую ответственность. Я уже не маленький, парировал Сайлас, оставив на Аси четверть взгляд. К тому же, кроме меня, делать это больше некому. Понятно. Тогда людям просто повезло, но ты всё равно свалил на себя непосильную ношу. Лицо парня никак не изменилось, и ответ от него Аса тоже не дождался. Какой же крепкий аяшек этот мальчишка. Если даже Асса не сумел его разговорить, Гент подумал то же самое, став свидетелем того, как Сайлас впервые столкнулся с Гедеоном. Зрелый не по годам молодой конаги был явно старше и значительно крупнее Сайласа. Всё это вместе взятое, в том числе и тот факт, что Гедион был белым, вполне могло запугать ещё не достигшего совершеннолетия чернокожего ежанина. Но даже при таком раскладе Сайлас и брови не повёл, ни словом, ни делом не показав, что Гедеон его смущает. Так что уж удивляться тому, что Сайлас не побоялся противостоять Асси. Шло время, и интерес Гента к этому необыкновенному юноше возрастал тем сильнее, чем больше он с ним общался. Время без сомнения приподнимет покров, окутывающий парня тайны. Особенно это верно в отношении времени, проведённого им с Ассой, имевшим редкую способность разгадывать без малейших со своей стороны усилий чужие тайны. За прошедшие годы великодушному другу Гента удалось раскрыть все его тайны, включая те, о которых он сам и не подозревал. Глава 15. Предупреждение. Будь осмотрителен. Язык, которым говорит друг, чтобы предупредить, скорее ранит, чем предупреждает. Неизвестный автор. Уроки на сегодня закончились, и Фанни примяком по полю припустила домой. Прильнув к окну и наблюдая, как младшая сестра бежит к матери, Рахиль заметила на дороге Самуила Бэйлера. Ошибка была исключена. Даже на таком расстоянии было видно, что к её дому приближается баги Самуила. Таким аллером во всей округе ходил только его породистый конь. Пристрастие Самуила к великолепным откормленным лошадям не было для людей тайной. Ходили слухи, что этот красавец обошелся ему в кругленькую сумму. Конечно, в пристрастии Амиши к добрым скакунам не было ничего необычного, но для такого, чрезвычайно скупого человека, как Самуил, эта слабость была удивительна, Тем более что лошадей он обменивал и продавал и покупал довольно часто. Почувствовав себя виноватой в том, что задумывается о таких вещах в отношении служителя церкви, Рахим немедленно себя отдёрнула. Как ни крути, она к Самуилу несправедлива, поскольку не знает наверняка, действительно ли он расточителен в своих предприятиях, но даже если это так, то не её ума это дело. Когда Самуил притормозил и съехал перед домом на обочину, Рахиль тяжело вздохнула. С кем он прибыл на сей раз? Неужели ему всё ещё не надоело пытаться выдать её за себя замуж? Сопротивление Рахиль многочисленным предложениям Самуила должно было наконец придушить его к ней интерес. Он же казался исполненным решимости вовлечь её в отношения, о которых она страшилась даже подумать. Наверное, он продолжал себя обманывать, дескать, если он проявит известное терпение, то в конечном счете она ему уступит и станет его женой. Рахиль знала, что многие амиши осуждают ее за глупость. Как же так, отказать самому Самуилу Бейлеру? Некоторые даже пытались устыдить Рахиль по причине своего неразумия, отвергающего чувства такого мужчины. Но что она могла с собой поделать? Хотя Самуил многие годы диакон и проповедник считался другом ее семьи, тревожное сомнение в том, что это действительно так, не покидала Рахиль. Она не могла представить себе жизни с ним под одной крышей, не говоря уже о супружеских отношениях. Нельзя сказать, что он пытается завязать с ней дружбу каким-то нечестным образом. Нет, такого ни разу не было. Нет. Хотя порой он над смотрел на неё так, что она начинала переживать тревожные чувства нечистоты, и было нечто, что безотчётно Рахиль воспринимала как тщательно скрываемую ярость при внешне безупречном поведении. Скрываемая Самуилом ярость всегда выводила Рахиль из душевного равновесия. Ни с одним человеком ей не приходилось переживать ничего подобного. Отец и мать были людьми уравновешенными, и покойный муж или даже усталый, или чем-либо встревоженный, ни разу в жизни не произнес в ее сторону ни одного бранного слова. Его нрав был неизменно кротким и добродушным. По правде говоря, Рахиль никогда не чувствовал себя в обществе Самуила беззаботной и спокойной, и никогда не доверяла его словам до конца, несмотря на все его заверения и почтения». вместе с тем Рахиль по большей части удавалась выказывать уважение к его начальствующему положению в церкви и положению друга семьи, как овы он всегда старался себя представить. При этом в последнее время Рахиль страшилась посещений Самуила, поскольку любые знаки уважения и проявления душевного тепла по отношению к нему требовали от неё недюжинного напряжения нравственных сил. Хотя он посещал ее как один из церковных начальников с целью убедиться в вдоль дворенности вдовьих нужд, зачастую его визиты предпринимались с целью выяснения отношений. Со стороны могло показаться, что Самуил хочет спасти Рахиль от тягот вдовства и взять ее под свою опеку и под свой контроль. Рахиль, однако, не чувствовала нужды ни в таком спасении, ни в такой опеке. О каком стремлении жить под его водительством могла идти речь? На этот раз поначалу казалось, что Самуил Беллер пришел с законным намерением проверить благосостояние рядового члена церкви. Проведя несколько минут в бескорыстном общении, он передал Рахиле гостинце от своей сестры Ревеки, кусок копченой ветчины, и булочку с яблочной начинкой, с которой хорошо пить кофе, причем такую большую, что ею можно было накормить с полдюжины человек. Ревека – великий повар и кулинар. Не только замечательно стряпала, но и любила делиться своей стряпней. Она всегда одаривала Рахиль лучшим со своего стола и своей коптильни. Рахиль ценила прекрасную выпечку в Ревеке, но иногда обижалась – Неужели она думает, что все вдовы бедствуют, чахнут от голода и в отсутствии опеки ближних переходят в мир иной? При такой бескорыстной заботе Самуила и великодушии его сестры Ревеки, Рахиль обнаружила, как в её душе начинала иссыхать былая враждебность. Когда же Самуил вызвался принести охапку дров, и ящик для дров вскоре оказался заполненным доверху дровами, Рахиль предложила ему чашку чая. Чем ещё она могла ему отплатить? Да не стоит, сказал гость, грея у печки руки. Нет, стоит. Это займёт всего пару минут. Они пили чай в относительной тишине, пока Самуил не заговорил с обычнёт для себя резкостью. Надеюсь, Рахиль в наше время осмотрительность не бывает лишней. Рахиль внимательно посмотрел на него. Осмотрительность? Да, с тех пор, как тебя ограбили, ты ведь запираешь двери? Вы печальны, что с некоторых пор все мы вынуждены запирать двери? Но в ночь взломом мои двери были заперты, Самуил, негромко ответила Рахиль. И я всегда проверяю это, выходя из дома. Самуил кивнул. Время сейчас такое, что осторожность одинокой женщины не повредит. Некоторое время он помолчал и добавил: "Ты хочешь сказать, что злоумышленник взломал твою дверь?" Да, боковую дверь разбил стекло и отпёр её изнутри. Когда мне об этом сказали, я сразу же поехал к тебе посмотреть, чем я могу помочь, но дома тебя не застал, только доктора Себастьяна с этим гентом. Доктор сказал, что ты на время переехала к матери. Теперь Самуил не сводил с Рахили ни доброго, испытывающего взгляда, который в разговоре с ней он себе изредка позволял. Под его взглядом она чувствовала себя ребёнком, пойманным воспитателем на неблаговидном поступке. Глядя в сторону, Рахиль молчала, но слова этот Гент вызвали в неё очередной прилив раздражения на Самуила. Рахиль, почему ты никому не дала знать, что тебе нужна помощь? Твои друзья тотчас оказались бы у тебя. А разве доктор не из их числа? Что касается капитана Гента, то он узнал о взломе вместе со мной, поскольку мы были вместе. Стоило Рахиле произнести эти слова, как из ее уст едва не вырвался стон. Рахиль забыла об осторожности. Теперь Самуил глядел на Рахилю, хмурясь, словно она только что призналась в ужасном прегрешении. «Вы были вместе?» Судя по тому, каким тоном это было сказано, Самуил хотел показать, что его коснулось нечто крайне низменное. «Разве епископ Грабер не запретил тебе встречаться с Сауслендером?» «Он запретил нам встречаться наедине. В ночь с зловом мы были в доме моей матери, на званом ужине. Пожалуйста, пусть он не добивается дальнейших разъяснений». Рахиль отчётливо услышала, как человек напротив, поражённый происходящим, затаил дыхание. Как это твоя мать держит вас за жениха и невесту? Рахиль только стиснула на коленях руки. Ничего подобного. Стоило поглядеть, как Самуил разгневался на Рахиль, стоило поглядеть, как он, возвешаясь над ней, сверкал глазами. На лице были злоба, гнев и ярость. На этот счёт не оставалось никаких сомнений. И как же всё это происходило, Рахиль? Самуил некоторое время помолчал и продолжил: "Как же Гент узнал о взломе, когда вы оба были на званом ужине у твоей матери?" Ощущение несбывной вины обрушилось на Рахиль. Это чувство лишь оживило её неприязнь к Самуилу, но в конце концов это ведь не его дело. Она не нуждается в том, чтобы он винил её и стыдил. Нет, это именно его дело. Он начальствует в церкви, и она ответственна перед ним за любое нарушение ортодокса, неписанного закона, который регулирует амишский образ жизни. Рахиль, разве епископ не запретил тебе и Генту встречаться? Епископ Грабер говорил, что мы не должны встречаться наедине. Это правда. Но после ужина из-за хулиганства, которое происходит в округе, Иримия, то есть капитан Гент, вызвался проводить меня домой. Рахиль стало противно от того, что она оправдывается перед самим Иламбейлером. Самуил с недовольной миной покачал головой. Ты всегда была склонна к мятежу, Рахиль, но твои последние дела это уж слишком. Он замолчал, едва сдерживая ярость. И о чём ты думала, сознательно оказывая неповиновение своему епископу? Рахиль неожиданно перестала сдерживаться. Епископ Грабер мёртв, Самуил. Его губы сжались, рот превратился в щелочку. Тебе следует вот что усвоить: когда выберут нового епископа, я вынужден буду донести ему о твоём неповиновении. Он должен знать правду, какой бы неприятной она ни была. твоё неповиновение игнорировать нельзя при чувстве беды холодным духом обдала Рахиль когда ей вспомнилось что новым епископом может стать как раз Самуил Бэйлер она знала наверняка если епископом выберут Самуила он её поведение игнорировать не станет в сознании захваченной в расплох Рахиле так бывает в моменты когда люди теряют осмотрительность вдруг всплыло слово которая отчетливо обозначила ее подступное чувство к Самуилу – страх. Она страшилась этого человека, который многие годы называл себя ее другом и другом ее семьи, много раз признавался ей в любви и даже делал ей предложение. Рахиль поднялась так резко, что ее стул с режущим звуком прошелся по полу. «Отправляйся-ка ты в Освояси, Самуил Бейлер, прямо сейчас!» Рахиль, я не шучу. Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое. Каменный молчаливый Самуил долго и с явной угрозой разглядывал Рахиль. Она почувствовала, каких усилий ему стоилось сдерживать ярость. Наконец, из горла Самуила прозвучал долгий выдох. Твоё неблагоразумие унижает тебя, Рахиль, но я вижу, что рассуждать с тобой прямо сейчас нет никакого резона. «Так что я, пожалуй, действительно пойду». Он направился было к двери, но затем остановился. «Мой долг в качестве одного из начальствующих в церкви напомнит тебе, что за любое неповиновение Орденгу предусмотрено наказание. Зачастую суровое. Надеюсь, ты всерьез подумаешь о том, что неминуемо навлечешь на себя наказание, если и дальше будешь нарушать закон». Удивляясь самой себе, Рахиль не стала возражать Самуилу. Она просто стояла, стиснув руки и ломая пальцы, и ждала, когда же он уйдёт. Когда же непрошеный гость вышел за порог, Рахиль бросилась к двери, чтобы тотчас её запереть. Глава 16. Зло не всегда приходит извне. Избавь нас от лукавого. Матфея 6:13. Давид Себастьян что-то искал в своём докторском чемоданчике. Затем, чтобы развеяться от забот, выглянул в кухонное окно, за которым бушевала буря. Стены дома со всех сторон присыпало снегом. Температура продолжала падать, и то, что начиналось в виде дождя, теперь превратилось в град. Вот и забили ледяные шарики по оконному стеклу, словно осколки разносимого ветром битого стекла. Сусана и Фани устроились наверху в уютной швейной комнате, откуда они, без сомнения, не выйдут до победного конца, пока не справятся с подарком Венети Фишер, владеческим приданым для её новорождённой. Утомлённый бездельем и какой-то неприкаянной, Давид большую часть утра потратил, занимаясь пустяками, которыми он не стал бы заниматься, если бы не его желание отвлечься. от беспокоихших его в последнее время вопросов. Он отдавал себе отчёт, что эти вопросы возникли из-за происходящих в реверхаменской общине перемен. Были времена, когда мало что менялось в жизни скромных людей, и из своих многолетних наблюдений Давид вынес стойкое убеждение в том, что образ жизни амишей в основном привычный и потому предсказуемый, может лишь изредка приживаться чем-то из ряда вон выходящим. диковинным, какой-нибудь мелочью, которая на время нарушит течение их бытия, а потом канет в небытие. Не так обстояло дело в последнее время. Маятник событий, судя по всему, явно отклонялся в противоположную сторону. И Давида стало беспокоить предчувствие, что эти перемены рано или поздно обернутся не лучшим исходом. Конечно, его обращение в амешевскую веру и женитьба на Сусане... Сами по себе были достаточно свежими переменами, однако многие годы он лечил большинство амишеских семей и дружил с ними так, что в целом образ мыслей этого народа не был для него тайной. Пусть психологию того или иного конкретного амиша он знал хуже. При этом Давид не думал, что ошибается в виновнике перемен, по крайней мере, одном из них. Давид был убеждён, что первопричиной большинства событий, имевших место в течение последних нескольких недель, была деятельность самого Лейблера. И снова, возможно, и не стоило ожидать. После кончины епископа Грабера риверхайвенские амиши начали подыскивать себе духовного предводителя, не среди чужаков, а в собственной общине, хотя бы на время, пока не будет избран пожизненный епископ. Амиши всегда присматривают друг за другом. Но встречаются среди них и такие, кто помимо удовлетворения материальных нужд не мыслит себя без удовлетворения нужд духовных. Они не могут обойтись без духовного водительства и советом по семейным делам, вопросом воспитания и наказания, а также обычных обид и распрей, которые пристало улаживать в братском кругу. Что касается молодёжи, то считается, что она очень нуждается в крепком духовном руководстве. Кого-то, кроме родителей. Иногда, хотя и редко, члены Амишского собрания не повинуются Орднунгу, вполне сознательно навлекая на себя бан. Хотя изгнание провинившегося осуществляется с тем, чтобы помочь ему зорче увидеть свой грех и, пройдя необходимую ступень к покаянию, вернуться в лоно Амишесской церкви, оно может навлечь большие неприятности на членов его семьи и друзей. Чтобы в подобных обстоятельствах управлять делами общины, нужен крепкий церковный начальник. Многие годы при прежнем, ныне почившим епископе, народ маялся фактически без духовного предводителя. Как-то незаметно в последнее время проповедник Малахия Эш и Авраам Гингрих сильно сдали. К тому же первый сильно переживал своё вдовство. Так что кое-кто из народа скорее всего обратит взоры на третьего проповедника, Самуила Бейлера, в надежде сделать его своим духовным предводителем. Самуил Бейлер человек по возрасту более молодой, нежели два других проповедника, казался физически крепким и духовно достойным кандидатом в епископы, к тому же достаточно поднаторевшим в церковных делах. Тем не менее, Давиду не удавалось подавить весьма циничную мысль о том, что этот человек пытается врасти в дух и плоть амишского народа, протиснувшись на должность духовного предводителя как-то из-под тишка. При этом Бэйлер едва ли не желал быть признанным выше других, хотя подобное желание бросает вызов нраву типичного представителя скромных людей. Духовный предводитель амиши не должен искать власти и возможности творить правосудие, хотя епископ обязан применять власть и быть гарантом правосудия. Когда того или иного человека призывали на епископское служение, он безусловно испытывал чувство страха. Обязанности и ответственность на посту епископа при пожизненном назначении на должность и совершенно безвозмездной работе могли стать обременительными. и почти невыносимыми для большинства заурядных людей. В то же время избранное по жребию на епископство, согласно общему мнению, должен был служить, как бы ниловко ему не было перед народом. По опыту долгой дружбы с амишами Давид знал, что большинство из них будут сомневаться, оправдано ли их участие в жребии и годны ли они для высокого служения, но ни один от него не уклонится, если в народе его призвание сочтут подлинным, пришедшим от Бога. Что касается самого Ила Бэнера, то Давид интуитивно чувствовал, что этот человек не только не откажется от епископа вослужения, но даже будет напрашиваться на него. Давиду пришлось признать, что его мысли граничат с самым настоящим цинизмом, факт неподходящий и, конечно, совершенно нехарактерный для душевного состояния Амиша. Но если сказать по правде, он никогда не доверял Бейлеру. Острый ум Давида уже давно учуял, что нрав этого человека горделивый, стремления чистолюбивые, характер отталкивающий, если не сказать, извращённый. Одно время Бейер служил диаконом, а служение это, стоит заметить, менее приметное в сравнении с проповедническим. Диакон заботится о неимущих, отвечает за удовлетворение различных потребностей общины, прислуживает при совершении таинств крещения и бракосочетания. Изредка расследует донесения о прегрешениях и разносит весть об отлучении от церкви. Однако, когда рукоположенный диакон Самуил Бэллер к известной мере нарушил требования общины, епископ Грабер негласно передал ему часть обязанностей проповедника. Когда подошло время законного избрания проповедника, имя Бэйлера было представлено к жеребьёвке без обсуждения кандидатуры, хотя прежде такой практики вообще не, не было. Потом, когда Самуил заступил на проповедническое служение, он явно находил в нём больше удовлетворения. Исаак Грабер всегда был пристрастен к Бэйлеру по причинам, которые Дэвид никогда понять не мог. Эти двое по характеру были полной противоположностью друг другу. Но как заметил Давид, Самуил Бэйлер постепенно стал человеком едва ли не совершенно незаменимым для драхлеющего епископа. Так что причина того, что всё шло Бэйлеру в руки, скорее всего, заключалась именно в этом последнем обстоятельстве. Перемены, которые Давид счёл весьма тревожными, скорее всего, были связаны с деятельностью Бэйлера, но толку от этого безотчётного знания не было. Одно лишь беспокойство Давид также понимал, что недавние перемены до некоторой степени волнуют Сусану. Вот почему его недоверие к Бэллеру было не только его личным делом. Более того, накануне вечером супруги обсуждали своё немалое беспокойство. Было ясно, что в отличие от других амишских общин, о которых было известно Давиду, Риверхавенская община никогда не отличалась фанатичной строгостью уставов и обрядов. По крайней мере до недавних пор. В последнее время, однако, ходили слухи о грядущих более строгих предписаниях и меньшей терпимости по отношению к тем, кто вольно и невольно будет их нарушать. В который уже раз Давид не сумел воспрепятствовать очередному особому случаю отыскать лазейку в своих мыслях. 3 недели назад В воскресный богослужебный день они с Усанной принимали в своём доме общину для церковного служения, а позже тем же вечером по традиции и молодёжную певку. Когда все положенные мероприятия подходили к концу, Самуил Бэллер остановил направлявшихся к принадлежащему Рувиму Миллеру баге с самого Рувима и с ним Марию Йоддер. По словам Барбары Шорт, подруги Усаны, Бейлер открыто упрекал пару в том, что она дескать подолгу шатается по Одель, то есть не на виду у общественности. Из того, что Барбара сказала Сусане, я вставала, что Бейлер обратился к паре, когда она только собиралась расположиться в багги Руима, чтобы ехать домой. Сколько времени они не были на виду у общины, никому не известно, но во оправдании молодых людей следует сказать, что они встречаются уже много месяцев. Так что ничего страшного в том, что они воспользовались первой же возможностью побеседовать друг с другом наедине, не было. Давид отдавал себе отчёт в том, что Рувим и Мария решили по дороге домой поговорить один на один. Тем не менее, доктору пришлось поломать себе голову над тем, уж не следил за ли за этой парой Самуил Бейлер, чтобы узнать об их передвижениях и при малейшем поводе, что называется схватить их с поличным. И с того, что рассказали Сусанне, Бэйлер, несмотря на то, что Рувим и Мария признались в совершенном ими опрометчестве в поступках, продолжил резко их порицать, причём громогласно, чтобы его слышали по возможности все амиши. Давид знал Рувима и Марию всю жизнь с детства, прекрасные молодые люди, верные церкви и по человечески заслуживающие полного доверия. Вот почему Довит серьёзно сомневался, что их можно обвинить в чём-либо предресудительном. Но после всего пережитого эти двое вполне могли чувствовать себя униженными. Доктор подумал о том, как бы их бывший епископ Исаак Грабер справился с подобной ситуацией и решил, что старик по всей видимости выговорил бы паре колено с глазу на глаз и в спокойной обстановке. Члена в церкви епископ Грабер никогда не ставил в неловкое положение, не говоря уж о публичной порке.